Глава 10. Вот как, Дельвик посмотрел на меня поверх очков. Что ж, в таком случае не будем тратить времени на лишние разговоры. Мы с Владимиром полностью к вашим услугам, Катерина Петровна. Его преподобие явно удивился, что мы с Вяземской уже встречались, но расспрашивать понятное дело не стал. А уж самой ей, похоже, и вовсе не было до меня особого дела. За белоснежными стенами особняка на каменноостровском островском определенно скрывалось что-то поважнее странного гимназиста, который водил знакомство с георгиевским капиланом. «Я с самого утра вас жду, Антон Сергеевич. Папенька совсем плох стал, мы уже не знаем, что делать. На вас одна надежда». Вяземская схватила Дельвига под руку и как будто даже прибавила шагу, утаскивая его преподобие сначала к двери, а потом дальше вверх по лестнице. Мне оставалось только идти следом, оглядываясь по сторонам. Впрочем, на полноценное изучение интерьеров особняка времени оказалось маловато. Хотя и нескольких мгновений пути до второго этажа хватило понять, что мы приехали в гости к наследнице княжеской фамилии. Мрамора и позолоты было не столько, чтобы внутреннее убранство дома скатывалось в безвкусицу и избыточный столичный лоск, но все же достаточно. Не для родового гнезда, конечно же. Наверняка у Вяземских имелась полноценная загородная усадьба, а то и еще пара-тройка резиденций прямо в Петербурге, побольше и побогаче. Но этот особняк, похоже, принадлежал лично ее сиятельству княжне. «Сегодня почти не спал, и я тоже», продолжала вполголоса рассказывать Вяземская, шагая по коридору. «Талант исцеления у нас в крови, но с таким не справился ни сам отец», «Не Дмитрий Петрович, не...» «Ваш брат?» — уточнил Дельвик. «Старший из троих?» «Да», — Вяземская тихонько шмыгнула носом. «Отец и сам еще в силе был, а сейчас уже и не говорит почти. Я одна с ним сижу, а другие и не верят, что встанет. Надежда Петровна говорит, время ему пришло. Не имею ни малейшего намерения огорчить ваше сиятельство. Дельвик чуть замедлил шаг». Но родовой талант обычно сильнее всего развит у старшего сына. И если уж сам Дмитрий Петрович... «Но «Ну вы же обещали помочь!» Вяземская едва не сорвалась на крик. «Сказали, что уже видели подобное и знаете, как с этим справиться. Увы, этого порой недостаточно. И все же я, то есть мы, Дельвик вывернул шею и взглянул на меня. Сделаем все, что в наших силах». «Да, конечно же. Простите, Антон Сергеевич». Вяземская подобралась и продолжила уже тише. «Прошу вас, сударь, проходите. Только постарайтесь не шуметь, у отца безумно болит голова». Дверь справа приоткрылась, мы прошли в комнату и будто попали в чулан. После коридора темнота показалась почти осязаемой. Черный и такой густой, что я едва заметил щель между штор. Единственный источник, который давал хоть какие-то крохи света. Впрочем, в отличие от остальных, мне хватало и его. И когда глаза привыкли и перекинулись в звериные, я разглядел сначала потолок со стенами, а потом и контуры мебели, пару стульев, круглый столик, здоровенный шкаф слева от окна, тумбочку и кровать, широкую, явно рассчитанную на двоих. Впрочем, наверняка других в особняке Вяземской не было и вовсе, разве что для прислуги. А отец, похоже, занял одну из гостевых комнат, просторную, но без особого убранства, в самый раз для тех, кто по каким-то причинам останавливается у книжны на несколько дней, и, конечно же, волен пользоваться всеми благами особняка и распоряжаться местными горничными, лакеями, но больному князю уж точно было не до этого, конечно, за ним исправно ухаживали, скорее всего, сама дочь лично, и в комнате вовремя убирались и проветривали, «Обычный человек вряд ли смог бы почуять хоть что-то, но от моего обоняния остатки запахов все-таки не скрылись. Его сиятельство сам уже не мог дойти до уборной и, похоже, не первый день пользовался ночной вазой. «Папенька, Петр Андреевич!» — негромко позвала Вяземская. «К вам пришли, надо зажечь свет». «Зажигай, Катюша, зажигай». «Доброго дня, сударе». Извините, что не могу приветствовать вас, как подобает». Неудивительно, даже слова давались князю не без труда, а уж подняться наверняка и вовсе было куда выше его сил. Я пока еще не разглядел черты лица, но голос определенно принадлежал человеку немолодому и вдобавок измученному болезнью. Вяземская зажгла ночник и сразу отодвинула его подальше от кровати. Не помогло, старый князь, все равно застонал и прикрыл глаза рукой. Но я все-таки успел увидеть лицо. Вытянутое, тяжелое, будто слегка обвисшее от возраста, с полными губами, широким мясистым носом и крупными мочками ушей. Наверняка его сиятельство и в молодости не слыл красавцам, а к своим 60-70 годам сохранил разве что породу, так что эффектной внешностью Вяземская явно была обязана матери. Над закрывавшей глаза ладонью Взвышался огромный лоб с залысинами, Но на макушке и по бокам волосы еще остались, И даже не все успели посидеть. Когда-то князь был весьма рослым и крупным мужчиной И с годами не утратил стати. Болезнь еще не иссушила его окончательно, Видимо, талант целителей и забота дочери Справлялись не так уж плохо. Отчаянно сражались, тратя целую прорву сил, и сохраняли жизнь, даже когда простой смертный наверняка уже отправился бы к праотцам. Захар сгорел за какие-то несколько часов и погиб бы, не весь я вовремя, а здесь, похоже, прошла чуть ли не неделя. Видишь, прямо как в тот раз, Дельвик осторожно взял полумертвую руку за запястье и положил чуть выше на одеяло. Сможешь справиться? Действительно, то же самое, почти. Колдовство Ницшеста заставляло беднягу-денщика буквально гнить заживо, но здесь с ним в схватку вступил родовой талант. Я мог только догадываться, сколько чудодейственной энергии потратила Вяземская, чтобы дать мышцам и коже сил для регенерации. Она даже смогла остановить черноту чуть ниже локтя и сохранить ногти на руке. Да и в целом старый князь выглядел куда лучше Захара, хоть и страдал уже не первый день. Однако родовая сила владеющих лишь отсрочила неизбежное. Вяземская отчаянно латала пробоины, связывала надломленный остров воедино, не давая развалиться на части, но вода уже заполнила трюм и готовилась вот-вот хлынуть на нижние палубы, снося переборки. Старый корабль умирал, и дело было не только в недостатке сил или повреждениях тела. Если запущенное проклятие уже добралось до энергетических центров, того, что обычно называют душой, обратно их уже не восстановить. Такое не лечится, и даже убрав чужое колдовство полностью, Вяземского я не спасу. Конечно, родовой талант продержится еще сколько-то. Месяц, два, три, полгода, при регулярной и обильной подпитке извне. Но потом старик все равно умрет а то и прихватит с собой самоотверженную дочку. Смогу, не знаю, честно признался я. Вы сами видели, как быстро убивает эта дрянь, а здесь прошло уже дней 5 если не 8 одними губами прошептала Вяземская. Надо было сразу к вам в орден, а мы, как всегда, думали сами. В этом нет никакой вашей вины, Катерина Петровна. Болезнь, подобную этой, не излечить обычным способом даже обладая талантами рода Вяземских. Вы не могли знать, что следует делать. Дельвик чуть склонил голову. Но мы непременно постараемся, ведь так, Владимир. Разумеется, я пожал плечами. Иначе ради чего вы вообще меня сюда привезли? Взгляд Вяземской обжигал. И неудивительно, ведь я только что превратился из то ли ученика, то ли мальчика на побегушках, это оруженосца-рыцаря самого настоящего ордена, В основное, скажем так, действующее лицо. Теперь ее сиятельство смотрела на меня совсем иначе, с надеждой, удивлением и даже испугом, ведь я мог одним словом приговорить горячо любимого старика отца к неминуемой смерти. Пожалуй, была еще и капелька недоверия, слишком уж юным и бестолковым я выглядел для того, кому так доверял матерый Георгиевский капеллан». И подобное внимание от сильной владеющей, титулованной особой и просто красивой женщины, чего уж там, изрядно льстило. Хоть мне всегда и казалось, что я истребил подобные чувства и амбиции столетия назад, как оказалось, не совсем. То ли дело было в реакции молодого тела, прежний обладатель которого наверняка отдал бы все на свете за один такой взгляд Вяземской. То ли непростая задача сама по себе будоражила кровь, Но я вдруг понял, что непременно вытащу старого князя с того света. Даже если для этого придется рискнуть поменяться с ним местами. «Прошу вас, Владимир!» Вяземская шагнула вперед и обхватила мою ладонь обеими руками. «Помогите отцу, и моя семья сделает для вас все, что пожелаете». «Я бы на вашем месте не разбрасывался подобными обещаниями», — усмехнулся я. «Впрочем, приступим. Мне нужен таз с водой, клубок шерсти». «Чем толще, тем лучше. Спички, свеча, иголка или нож и кофе». «А кофе зачем?» — непонимающе пробормотала Вяземская. «Я не... По всем прочим пунктам вопросов, как я погляжу, нет. Так и думал». Я улыбнулся, бросил пиджак на край кровати и принялся подворачивать рукава рубашки. «Ваше сиятельство, я ничего не ел с самого утра. Подозреваю, уважаемый Антон Сергеевич тоже». «Не знаю, как он, но лично я не привык работать на пустой желудок. С юмором в высшем свете всегда было так себе, и в моем родном мире, и в этом, судя по всему, тоже». Намек Вяземская поняла, а вот шутку явно не оценила. Несколько мгновений буквально сверлила меня разгневанным темным взглядом, а потом едва слышно фыркнула, вздернула носик и, развернувшись, вышла. «Надеюсь, все-таки за кофе». «Ну ты даешь, гимназист», – проворчал Дельвик, – «так разговаривать с книжной. «Ничего страшного», – Вяземский заворочился под одеялом. «Бедной девочке сейчас не повредит заняться делом, а не тревожится за мою участь. Только чем-нибудь несложным, она и так отдала слишком много сил». «Разумеется», – кивнул я. «Возможно, мне вовсе больше не потребуется ее помощь». «Не сомневаюсь». «Вы похожи на человека, который знает своё дело, несмотря на годы». Вяземский попытался изобразить смех, но тут же закашлялся и повернулся к Дельвигу. «И всё же должен заметить, Антон Сергеевич, что ваш друг весьма самоуверенный юноша». «Самоуверенный? Пожалуй, так и есть. Я закончил возиться с рукавами и шагнул к кровати. Другой бы даже не взялся».